Глава восьмая Остаток ночи Майерну снилась Джессика, хотя к утру он, как обычно, помнил лишь бессвязные отрывки. Итак, Джесс вновь замаячила на горизонте. Сердечные переживания для него до сих пор непривычны. Нужно действовать осторожно и аккуратно, иначе... Иначе она может подмять под себя и размолоть его душу в жерновах любви. Жернова любви, ну и мысли как в песне паршивого кантри-певца. Болитер гнал на юг по скоростной магистрали Нью-Джерси, имеющей довольно печальную известность. Сине-зеленый кадиллак с канареечной крышей спешил следом, пропустив вперед четыре машины. Этот отрезок дороги, во-первых, сделал Нью-Джерси мишенью многочисленных насмешек и уже, во-вторых, служил транспортной артерией. Майрон проехал аэропорт Ньюарк, зрелище довольно уродливое, Хотя какой аэропорт может похвастаться красотой? А затем Пьездио Резистанс, пожалуй, можно даже сказать «селебр» всей магистрали, огромную промышленную электростанцию между выездами 12 и 13, которая поразительно напоминала кошмарные футуристические сцены из первых фильмов о Терминаторе. Примечание Пьездио Резистанс – основное блюдо жаркое, французский. Селебр — объект славы, предмет гордости, французский. Конец примечания. Из каждой трубы варил густой дым, и даже на ярком солнце местность казалась темной, с каким-то зловещим металлическим отблеском. По радио играла рок-группа Мотель, безостановочно повторявшая первую и единственную строчку из высокоинтеллектуальной песни про любовь, завяли розы, в глазах лишь слезы. М -м, как трогательно. Примитивно, но трогательно. Группа Мотель — Интересно, что с ней стало. Достав сотовый, Болитер набрал номер. Ответил знакомый голос. Шериф Кортер слушает. — Привет, Джейк, это Майрон. — Вы неверно набрали номер. Всего хорошего. — Здорово. Похоже, вечерние курсы актерского мастерства приносят первые плоды. — Майрон, что тебе нужно? — Ну разве друзья не звонят просто так, без повода? — О, так ты звонишь просто так, — уточнил Джейк. — Да. — Я безумно счастлив. Погоди, это еще не все. Через пару часов буду на твоей территории. Господи, пошли мне сил и терпения. Может, пообедаем вместе? Я угощаю. А Уин с тобой? Нет. Тогда договорились. От твоего приятеля у меня мурашки по коже. Ты ведь даже его не знаешь. И слава богу. А теперь говори, что хочешь. Работа не ждет, а я, к твоему сведению, живу только на зарплату. «У тебя в полиции Филадельфии знакомые остались?» «Конечно». «Можешь попросить, чтобы тебе переслали материал по одному убийству?» «Убийство свежее?» «Ну, не совсем. Когда произошло?» «Шесть лет назад». «Ты что, свихнулся?» «Нашел, о чем просить?» «Погоди, это еще не все. Жертвой был Александр Кросс». «Сын сенатора?» «Именно». «Черт побери! Зачем тебе понадобилось его дело?» Объясню при встрече. Меня спросят, зачем и почему. Ну, придумай что-нибудь. Ну, ладно, ладно. Во сколько приедешь? Около часа. Я позвоню. «Майрон, будешь мне должен?» «По-крупному должен». Ну, «Я же обещал сводить тебя на обед». Вот и выезд номер шесть. Плата за пользование дорогой почти четыре доллара. Так и подмывала заплатить пошлину и за синий-зеленый кадиллак... «Ну, четыре доллара — жест слишком широкий. Мне просто хотелось проехать по магистрали, а не покупать ее», — уточнил Болитер, передавая деньги контролеру. В ответ ни те, ни сочувствующие улыбки, ну вот, начал жаловаться на дорожную пошлину. «Потихоньку становишься похожим на своего отца. Это первый признак, а потом, не успев оглянуться, натнешь шипеть на тех, кто включает термостат, мол, электроэнергию нужно экономить». Дорога в самый шикарный район Филадельфии заняла часа два. В Гледвени обитают старые состоятельные семьи, те, что ведут родословную со времен первых колонистов. Родословные здесь не менее важны, чем кредитная история. Дом, в котором выросла Валерий Симпсон, поражал роскошью и величием, но уже начал ветшать. Лужайка смотрелась не слишком аккуратно, Кустарник в последнее время не стригли, на стенах кое-где облупилась краска, а плющ из нежных побегов превратился в толстый ковер. Тем не менее, поместье казалось огромным. Болитер припарковал свой форт так далеко, что чуть было не собрался ехать к дому на рейсовом автобусе, а из парадной двери навстречу вышли детектив Димонт и юный Крински. Потрясенный до глубины души, Димон совсем не обрадовался встрече. «Черт побери! Что ты здесь делаешь?» — рявкнул он. «Не знаешь, что стало с группой Мотель?» — поинтересовался спортивный агент. «С чем?» «Да, короткая у людей память. Болитер, еще раз спрашиваю, что тебе здесь нужно?» «Вчера ты забыл в моем доме трусы?» — отозвался Майрон. «Точнее, боксеры. Размер 38, белые с розовыми кроликами». димонд побагровел. «Большинство копов — гомофобы, и лучший способ их поддеть...» Воспользоваться этим недостатком. «Ты, идиот, не смей играть с моим делом в чертовых мальчишек Харди! И психопату Яппи передай!» Примечание. Мальчишки Харди — юные детективы, герои одноименного романа Эдуарда Строттимейра. Конец примечания. Крински подобострастно захохотал. «Психопат Яппи, вот умора! Старик Ролли удачных прозвищ не забывает!» «Хотя неважно, дело-то почти закрыто!» — Значит, смогу сказать, я так и знал. Скорее обрадуешься, что твой клиент больше не считается главным подозреваемым. — Конечно, — кивнул Майрон, — вакантное место занял сталкер Роджер Куинси. Димон тотчас помрачнел. — А тебе откуда известно? — Ну, я же все вижу, все знаю. Из этого еще не вытекает, что твой парень чист, как стекло. Он точно что-то утаивает. И все это понимают. Я, ты... И даже Крински...» Крински тут же кивнул, юный мистер Подлиза. «Мы выяснили, звездный теннисист трахался с Валери. Да-да, связь на стороне. У тебя есть доказательства? Зачем? Мне нужен убийца, а не любовник. Ролли, ты просто поэт. Да иди ты со своими приколами, нам некогда». Копы прошли мимо, и Майрон помахал рукой. «Приятно было поболтать, Крински». Болитер позвонил в дверь. Не а а оркестр играл симфонию Чайковского или что-то в этом роде. Открыл мужчины лет тридцати в розовой хлопковой рубашке от Ральфа Лорена, на подбородке большая ямочка, волосы истинно черные, как у супермена. Слушаю вас. Я хотел бы увидеть миссис Ванслойк. Мать Валерии вышла замуж во второй раз. Сейчас неподходящее время. Мне назначено. Похоже, вы не расслышали, проговорил брюнет, надменно растягивая слова, но совсем как Уин. Сейчас неподходящее время. Пожалуйста, передайте миссис Ванслайк. Пришел Майрон Болитер. Не сдавался спортивный агент. Она меня ждет. Ей звонил Уинсдорлок. Вот в данный момент миссис Ванслайк никого не принимает. Вчера убили ее дочь. Да, я в курсе. Тогда должны понимать. — Кеннет! — позвал женский голос. — Не волнуйся, Халлен, я все улажу. — Кеннет, кто это? — Никто. — Майрон Болитар! — прокричал гость. Кеннет смерил Майрона испепеляющим взглядом, и спортивный агент с трудом сдержался, чтобы не показать язык. В холл вышла женщина, вся в черном, глаза красные, а под ними такие же красные круги. Очень привлекательная... Хотя Майрон рискнул предположить, что двадцать четыре часа назад она была еще привлекательнее. На вид Хелен за сорок, волосы светлые, чуть тронутые краской и аккуратно уложенные. Воплощение элегантности, ничего вызывающего. — Мистер Болиттер, пожалуйста, проходите. — Хелен, — вмешался Кеннет, — по-моему, идея не самая удачная. — Все в порядке. Тебе нужно отдохнуть. Женщина взяла Майрона за руку. — Мистер Болиттер, пожалуйста, простите моего мужа. Он пытается меня защитить. — Моего мужа? Она сказала мужа? — Прошу, следуйте за мной. Хелен провела посетителя в огромную гостиную. Над камином висел портрет мужчины с длинными баками и моржовыми усами, внушительно и довольно устрашающе. Освещали комнату штук пять ламп, на первый взгляд неотличимых от свечей. Мебель антикварная, подобранная с безупречным вкусом, но чуть-чуть потертая. Изящный стул, на который опустился Майрон, оказался неудобнее аппарата для искусственного дыхания, да еще Кеннет ни на секунду глаз не отводил. Наверное, беспокоился за сохранность хрустальных пепельниц. Хозяйка присела на диван, супруг, обвив руками ее плечи, застыл сзади. Получилось очень величественно, хоть сейчас на фотографию. В комнату вошла девочка лет трех-четырех. Касси, — представила Хелен Ванслайк, — сестра Валерии. Широко улыбнувшись, Майрон потянулся к малышке. «Привет, Касси!» В ответ девочка заревела, будто ее ударили. Миссис Ванслайк притянула дочку к себе, и та еще пару раз всхлипнув, затихла. Устроившись на коленях у матери, Касси то и дело выглядывала из застиснутых кулачков, чтобы проследить за Майроном. Наверное, тоже беспокоилась за сохранность пепельниц. «Уиндзор сказал, что вы спортивный агент», — проговорила Хелен Ванслайк. «Да». — Собирались представлять интересы моей дочери? Скорее, мы обсуждали такую возможность. — Хелен, этот разговор вполне может подождать, — заметил Кеннет. — Мистер Болиттер, почему вы захотели со мной встретиться? — Чтобы задать несколько вопросов. — Вопросов? — подозрительно прищурился молодой муж. — Каких еще вопросов? Хелен молча сжала его ладонь, и Кеннет замолчал. — Пожалуйста, мистер Болиттер, спрашивайте. — Насколько я понял, шесть лет назад Валерий попала в больницу. — При чем тут это? — снова вскинулся Ванслайк. — Милый, пожалуйста, оставь нас. — Но, Хелен, сходи погулять с касси. — Ты правда так хочешь? — Да. Кеннет попробовал возразить, однако разве Хелен переубедишь? Женщина молча закрыла глаза, показывая, разговор окончен. Ванслайк нехотя взял дочь за руку. — Он слишком меня оберегает. — заметила хозяйка когда они вышли из комнаты ну при таких обстоятельствах это вполне оправдано кивнул майрон почему вы спрашиваете про болезнь валерий пытаюсь связать кое-какие факты хелен заглянула ему в глаза вы ведь хотите найти убийцу моей дочери да могу я узнать для чего причин несколько ну, назовите хоть одну В день гибели Валерий трижды звонил мне в офис. По-моему, никакой ответственность это не налагает. Майрон молчал. Хелен Ванслайк набрала в грудь побольше воздуха и вы считаете убийство как-то связано с нервным срывом? Не знаю. В полиции уверены, это дело рук мужчины, который преследовал Валерий. А как думаете вы? Хозяйка сидела не шевелясь. Трудно сказать. Роджер Куинси казался довольно безобидным. Хотя, наверное, они все кажутся безобидными, пока не случится нечто подобное. Этот тип писал ей любовные письма, довольно милые. Они сохранились? Я отдала их полиции. Он содержание, примерно, помните? Обычные ласковые слова, в с откровенным бредом. Иногда просто приглашал на свидание. А иногда писал о том, что они должны быть вместе и навсегда а как реагировала Валерия? Порой пугалась, порой смеялась, чаще всего просто игнорировала. Мы все игнорировали, Куинси никто всерьез не воспринимал. А Павел? Он волновался? Не слишком. Телохранителя для Валерии не нанимали? Нет, Минанси категорически возражал, боялся, это начнет ее нервировать. Майрон сделал паузу. Поразительно. Валерии не нужен был телохранитель, чтобы защититься от сталкера, а Павлу он необходим, чтобы защититься от назойливых родителей и охотников за автографами. Если возможно, хотелось бы поговорить о болезни Валерии. Миссис Ванслайк чуть заметно напряглась. — Мистер Болитер, думаю, лучше этой темы не касаться. — Почему? — Все проходило очень мучительно. Вы даже не представляете, насколько. — Мистер балитер у моей дочери произошел нервный срыв. В то время ей было всего восемнадцать. Красивая, талантливая, профессиональная спортсменка, весьма успешная. Мы очень переживали, старались ей помочь и не допустить излишней огласки. Пытались сохранить все в тайне. Хелена осеклась и закрыла глаза. — Миссис Ванслайк? — Ничего. Повисла неловкая пауза. — Вы рассказывали, как пытались сохранить болезнь Валерии тайне, подсказал Майрон. Покрасневшие глаза открылись, женщина улыбнулась и судорожно разгладила юбку. «Да — Да-да, я не хотела, чтобы то происшествие разрушило жизнь дочери. Вы же знаете, как распространяются сплетни. До конца ее дней люди показывали бы на Валерии пальцем и шептались за спиной. Мне тоже было неловко. По молодости я переживала, как нервный срыв отразится на репутации семьи Брендман. Брендман, Моя девичья фамилия. А это поместье называется Брендман холл Симпсон, мой первый муж, так, ошибка юности, по неопытности выскочила за честолюбца и карьериста, много лет спустя вышла за Кеннета. Знаю, злые языки болтают про разницу в возрасте, но Ванслайк – род очень древний и уважаемый. Прапрадедушка Кеннета и мой прадедушка были деловыми партнерами». Отличный повод для брака. Как давно вы с Кенетом женаты? В апреле шестую годовщину справили. Ясно, выходит, вы поженились примерно в то же время, как заболела Валерия? Миссис Ванслайк прищурила глаза и медленно заговорила. Мистер Болиттер, к чему вы клоните? Ни к чему, абсолютно ни к чему, — покачал головой Майрон. Ну, может, самую малость. Пожалуйста, расскажите про Александра Кросса. Миссис Ванслайк снова напряглась. «А при чем тут он?» В голосе прозвучало раздражение. «У них с Валерией было серьезно?» «Мистер Болитер. с каждым словом досада и нетерпение проявлялись все сильнее. Уинсдер вот старый друг нашей семьи. Только поэтому я согласилась с вами встретиться. В начале беседы вы сказали, что хотите найти убийцу моей дочери. Так и есть». Когда поясните, как с этим связаны Александр Кросс, нервный срыв Валерии или мой второй брак? Я всего лишь предполагаю, миссис Ванслайк, убийство было не случайным, а человек, застреливший вашу дочь, далеко не чужим. Отсюда следует, что мне нужно узнать о ее жизни. Чем больше, тем лучше, в идеале все. Вопросы я задаю не из праздного интереса, а потому что пытаюсь выяснить, кто боялся Валерии или ненавидел, или выигрывал от ее смерти. К сожалению, для этого придется под микроскопом изучить все неприятные события ее жизни». Долго, слишком долго Хелен буравила гостя испытывающим взглядом, а потом потупилась. «Мистер Болиттер, что вам известно о жизни моей дочери?» «Лишь самое основное», — признался Майрон. «Звезда Валерии взошла, когда девочке было шестнадцать». Несмотря на большие надежды специалистов, игра вашей дочери вскоре потеряла былую остроту, а потом и вовсе наступил спад. Валерий докучал назойливый фанат по имени Роджер Куинси. Она встречалась с сыном известного политика, которого впоследствии убили. Чуть позже у нее был нервный срыв. Теперь мне нужно отыскать причину и пролить свет на остальные части головоломки. «Об этом так трудно говорить. Понимаю», — сочувственно кивнул Майрон, — И улыбки Филодонах ее предпочел оскал Алана Альде, показать зубы, выжать поддельную слезу. Примечание: Алана Альде настоящее имя Альфонсо Джозеф Дабруцо, американский актер, писатель и режиссер. Конец примечания. Мистер Болитер, мне совершенно нечего добавить. Не представляю, кому понадобилось убить мою дочку. Пожалуйста, расскажите о последних месяцах ее жизни. Как себя чувствовала Валерия? Может, произошло нечто необычное? Вцепившись в нитку жемчуга, Хелен теребила ее, пока на шее не появились красные следы. Дочь наконец-то стала приходить в себя. Теперь голос больше напоминал сдавленное шипение. Думаю, в основном благодаря теннису. Несколько лет ракетку в руки не брала. Потом начала играть. Сначала немного, только ради удовольствия, В следующую секунду будто маска с лица слетела, сдержанность и хладнокровие изменили Хелен Ванслайк, по щекам покатились слезы. Майрон взял ее за руку, тонкая, нервно подрагивающая ладонь оказалась неожиданно сильной. Извините, покачав головой, женщина с трудом выдавила следующую фразу: "Валерий начала играть каждый день, что укрепило ее и морально, и физически. Мы решили, самое страшное уже позади. Однако потом..." Миссис Ванслайк снова осеклась, а взгляд стал безжизненным. Тот ублюдок! Наверное, Хелен имела в виду неизвестного убийцу, но почему-то казалось, что гнев направлен на кого-то конкретного. — А ком вы? — попробовал уточнить Майрон. Дорогая, Кеннет уже вернулся и, бросившись в гостиную, обнял жену за плечи. Майрону почудилось, что Хелен хотела отмахнуться от назойливых рук. Ванслайк обжег его ненавидящим взглядом. — Посмотрите, что вы наделали, — прошипел он. — Убирайтесь! Миссис Ванслайк? Несчастная мать кивнула. — Мистер Болитро, пожалуйста, уходите. Так будет лучше. — Уверены? — Убирайтесь! — снова заревел Кеннет. Сейчас же, пока я сам вас не вышвырнул! Майрон перехватил испепеляющий взгляд хозяина. — Нет, только не здесь и не сейчас. — Миссис Ванслайк, извините, что потревожил в такое время. Примите мои самые искренние соболезнования. Не дожидаясь ответа, болитор двинулся к входной двери.